Слова восемнадцатая. Дорога. Они вышли из леса как раз в тот момент, когда первые лучи Борха-1, прорвавшись сквозь плотное скопление облаков у горизонта, коснули земли. «Ну, сержант!» — с восхищением воскликнул Шагади, прикрыв глаза ладонью от яркого солнечного света. «Ну ты даешь, сержант!» Радостное возбуждение выводило Шагади из состояния душевного равновесия и не давало возможности найти нужные слова, чтобы коротко и ясно выразить обуревающие его чувства. «К восходу Борха я не имею никакого отношения», — протестующий поднял руки Андрей. Шагади громогласно захохотал, словно услышал что-то невероятно остроумное. «Ну ты дал, сержант!» От избытка чувств Шагади с такой силой ударил Андрея по плечу, что тот едва на ногах устаёт. Внезапно, оборвав смех, Шагаде развернулся в сторону своего второго спутника. «Рядовой Юни!» — рявкнул он во всю глотку. На лице Юни мелькнула растерянность, а затем испуг. «Я!» — сорвавшимся на фальцет голосом, крикнул он и вытянулся так старательно, что стал на несколько сантиметров выше. «Вольно!» — широкое лицо Шагаде расплылось в счастливой улыбке. «У тебя календарик есть?» «Конечно!» Юни суетливо полез во внутренний карман куртки, где у него лежала записная книжка, в которую были вложены воинская карточка и карманный календарь. «Отметь сегодняшний день, Юни!» — направив на солдата указательный палец, приказал Шагади. «Как второй день рождения рядового Крумма Шагади!» Шагади стянул с головы каску и взмахнул ею перед лицом, словно веером. «И вот еще что, Юни!» — уже спокойно и без ерничества произнес он. «Мы выбрались живыми из такой передряги...» какую другие в кошмарных снах не видели. Ты теперь не сопля зеленая, а, можно сказать, опытный боец, прошедший всего за два дня через все дерьмо, какое только можно придумать. — Верно, сержант? — Точно, — улыбнувшись, кивнул Андрей. — Так что теперь, Юни, ты держать себя должен соответственно, — продолжит свое отеческое наставление Шагаде. Перед таким же, как и ты, рядовым, нечего во фронт вытягиваться. Даже если он и прослужил больше тебя, то это не значит, что ему довелось повидать то же, что и тебе. Понятно? Понятно, растерянно хлопнув глазами, быстро кивнул Юни. Ну, а будут проблемы, обращайся ко мне. Разберемся. Уж ты-то точно разберешься, едва не рассмеялся Андрей. У тебя самого феноменальная способность создавать проблемы. «Слушай, сержант», — сказал Шагаде, пропустив последние замечания Андрея мимо — «провалиться мне на месте, если после такой операции майор Прист не даст тебе взвод». «Посмотрим», — безразлично пожал плечами Андрей. «Возьми меня к себе, Джак», — попросил Шагаде. «Нет ведь больше моего взвода, только мы с Юней остались». «Ты думаешь, со мной тебе будет так же весело, как с лейтенантом Манном?» — усмехнулся Андрей. «Веселье делал десятое», — беспечно махнул рукой Шагаде. Главное, ты везучий, а для солдата везение это главное, без него не проживешь. — Тогда и меня тоже возьмите, сержант, — обратился к Андрею Юне. — Да вы что? — удивленно посмотрел сначала на одного, а затем на другого Андрей. — Мне пока еще никто взвода не давал. — Это, можно сказать, вопрос решенный, — хитро прищурившись, уверенно заявил Шагаде. — Ладно, хватит болтать, — решительно заявил Андрей. Затянув лямки почти пустого рюкзака, он закинул его себе за спину. «Пошли нам до части еще топать и топать!» Шагади все еще немного приволакивал ужаленную тысяченожкой ногу, но при этом шагал быстро, не отставая от остальных. «Удивительно, но я, кажется, никогда еще не чувствовал себя таким веселым и бодрым», сообщил он, когда, миновав заросли кустарника, они вышли на грунтовую дорогу. Словно не по лесу два дня бродило, в санатории для старшего командного состава отдыхал. «Я тоже отлично выспался», — поддержал его Юни. «Даже странно как-то». Андрей ничего не сказал, но про себя улыбнулся. «Знали бы, ребята, что происходило с ними этой ночью. А за легкий сон и отдых следовало благодарить не иначе, как все ту же МИИС. Вскоре они увидели впереди на обочине дороги патрульную машину с узкими смотровыми щелями вместо лобовых стекол. Глядя на ее горбатый кузов, густо заляпанный серыми пятнами камуфляжа, можно было решить, что кто-то умышленно старался придать машине как можно более уродливый вид. Неподалеку от машины стояли четверо стражей в коротких куртках из черной, грубо выделанной кожи. У каждого под локтем была зажата короткоствольная автоматическая винтовка. Наблюдая за приближающейся к ним по дороге троицей, все четверо держали пальцы на спусковых крючках. Рекины позорные, зло процедил сквозь зубы шагади, Но сейчас я даже рад их видеть. У них в машине должна быть рация. Свяжемся с командованием части и попросим прислать за нами транспорт. Рекины, говоришь? Андрей взглядом указал на обочину. Возле патрульной машины в кювете валялась десятка-полтора из пулями трупов рекинов. Должно быть, стражи от нечего делать развлекались, подманивая остатками пайка бродячих животных, а затем расстреливали их в упор. «Сволочи!» — сплюнул на дорогу шагаде «Им что рекина пристрелить что человека!» Когда солдаты подошли совсем близко к патрульным, из машины неторопливо вылез облаченный в кожаный плащ офицер. Движения его были неторопливыми и вальяжными. Сначала он аккуратно одернул складки на своем плаще, поправил пояс с кобурой на левом боку, коснулся кончиками затянутых в лайковую перчатку пальцев козырька-фуражки и только после этого повернулся в сторону приближающейся троицы. При этом он стал к ним в полоборота, чтобы солдаты могли ясно видеть капитанские нашивки у него на груди. У Андрея внутри все оборвалось, когда он увидел лицо капитана. Это был тот самый патрульный, который задержал его две недели назад, когда он был вынужден спасаться бегством и получил при этом пять пуль в спину. Не он сам, конечно, а Дейл. Впрочем, какая разница. Капитан Грул, так кажется, было имя этого стража. В тот раз Дейл предъявил ему воинскую карточку на имя лейтенанта статки но капитан мог запомнить его лицо. Случай-то был далеко неординарный. Странно, что капитана Грула после этого не разжаловали в рядовые. Видно, у него есть прочные связи в главном управлении внутренней стражи. взгляд капитана скользнул по лицу Андрея. Стараясь не показать своего волнения, Андрей сунул руку под куртку. Во внутреннем кармане у него был спрятан небольшой плоский пистолет системы Брандл. Это оружие, активно используемое бандитами и правонарушителями всех мастей, было снято с производства лет 10 назад. На смену ему пришел более тяжелый и мощный нарт, который уже просто так в карман было не спрятать. Однако, несмотря на свои внушительные габариты, нарт уступал Брандлу, как в скорострельности, так и в убойной силе на близком расстоянии, поэтому разведка предпочитала пользоваться старыми... добрыми брандлами, доставая их всеми правдами и неправдами. Сжав в кулаке рифленую рукоятку пистолета, Андрей почувствовал, как вспотела ладонь. Чего ему сейчас хотелось меньше всего, так это затевать перестрелку со стражами. Главным образом потому, что шансов победить в ней практически не было. Юни остался бы вне игры, он не сразу сообразит, что происходит. Шагади, естественно, начнет палить во все стороны, не задумываясь, но из-за больной ноги Маневренность его оставляла желать лучшего. Начинать бой при такой расстановке сил, да еще находясь на открытой местности, было бы равносильно самоубийству. На мгновение глаза капитана грула и сержанта Абстрака встретились. Андрею показалось, что взгляд капитана застыл подобно мутной воде, схваченной тонкой корочкой льда. Андрей нервно сглотнул и большим пальцем перевел планку предохранителя пистолета в боевое положение. Но в следующую секунду взгляд капитана переполз на Шагадди. Лицо шагади сделалось похожим на физиономию деревенского идиота, который, копаясь в грязи, неожиданно нашел продовольственный купон. Капитан брезгливо поморщился и снова перевел взгляд на сержанта. но требовательно произнес он. Вместо общего общевойскового салюта Андрей просто вытащил из внутреннего кармана куртки свою воинскую карточку и протянул ее командиру патруля. «Разведвзвод батальона Кейзи!» Небрежно представился он. «Взвод?» – удивленно вскинул брови капитан. «Я вижу перед собой только трех дурно пахнущих оборванцев». «Мы возвращаемся в часть после выполнения задания», – пропустив оскорбление мимо ушей, – спокойно произнес Андрей. «Ваше боевое предписание», – требовательно протянул затянутую в перчатку руку капитан. «У меня нет никакого предписания», – ответил Андрей. «Нас должен был встретить транспорт из части, но мы потеряли рацию». «Если вы свяжетесь с командованием подразделения Кейзи, положите все имеющееся у вас оружие на землю и отойдите на три шага назад», — не дослушав объяснение Андрея, приказал капитан. Руки капитана были заложены за спину. Ему нечего было опасаться. Рядом с ним находились четыре ствола, направленные на людей, которых он собирался задержать. Солдаты не двинулись с места. Шагади, скрипнув зубами, посмотрел на сержанта. Андрей не мог оторвать взгляда от переносица капитана грула пытаясь угадать узнал ли его страж юни не понимая что происходит растерянно смотрел по сторонам но то и дело взгляд его возвращался к направленным на него черным дулам винтовок стражи сержант капитан произнес звание стоявшего в двух шагах от него солдата небрежно словно трения возникшие между ними были не принципиальными и легко разрешимыми мы же с тобой оба люди военные. и не хуже меня понимаешь, что такое приказ. И ничего не известно об операции, которую где-то поблизости проводят Кейзи. Вы следуете без сопровождения старшего командира и не имеете при себе никаких документов, свидетельствующих о том, что вы имеете право находиться вне части. Формально я должен задержать вас и перепроводить ближайшее управление внутренней стражи, где и будет произведено соответствующее дознание. Но принимая во внимание то, о чем ты мне сообщил, я готов провести дознание на месте. «Связавшись с вашим командованием, но только после того, как вы, сдав оружие, подтвердите свое намерение сотрудничать». «Хорошо», — секунду подумав, сказал Андрей. «В конце концов, мы ведь не враги». «Конечно, сержант». Губы капитана растянулись в тонкой, весьма неоднозначной улыбке. «Дорекина волосатого», — завопил Шагади. «Чтобы я отдал свое оружие стражам, делай, как я, Шагади». взглянув на солдата, спокойно произнес Андрей. Скинув с плеча ремень автомата, он положил оружие на землю. Затем он отстегнул от пояса нож, кинул его на землю и, разведя руками в стороны, чтобы показать, что у него не осталось больше никакого оружия, сделал три шага назад. Шагадзе все правильно понял. Он с демонстративной злостью швырнул на землю ту оружие, которое было на виду, и тоже отошел назад. Но даже гурку великому было неизвестно, сколько еще оружия осталось при нем. Юни повторил то же самое, что сделали старшие товарищи. Руки капитана Грула снова скользнули по поясу. «Взять их!» – спокойно приказал он своим подчиненным. Шагади рванулся в сторону, но больная нога делала его недостаточно ловким, для того, чтобы соперничать с двумя высокими и крепкими стражами. «Вам только Рикиинов стрелять, раздолбай!» – только успел крикнуть Шагади, прежде чем стражи, завернув ему руки за спину, заставили его упасть на колени и уткнуться лбом в дорожную грязь. Двое других схватили Андрея. Он попытался было оказать сопротивление, но почувствовав, как в горло его коснулась холодная сталь ножа, затих и покорно опустился на колени. «Не двигайся, солдат!» Пистолет капитана был направлен на Юни. Что ни говори, а ему верно удалось вычислить среди троих самого слабого. От кого нельзя было ожидать никаких попыток к сопротивлению, так это от Юни. Парень стоял, разведя руки в стороны, испуганно хлопал глазами, словно вот-вот готов был расплакаться. Усмехнувшись, капитан подошел к Андрею и, ударив его ладонью по лбу, заставил поднять лицо. «Думал, я забыл тебя?» — по-змеиному процедил сквозь зубы капитан Грул, глядя сержанту в глаза. «С чего это вдруг тебя понизили в звании, лейтенант Стайки?» Коротко замахнувшись, капитан ударил Андрея по лицу рукояткой пистолетом. Из рассеченной щеки плывла кровь. Должно быть, и десны оказались разбиты, потому что Андрей почувствовал солоноватый вкус крови на языке. Выстрел прозвучал откуда-то со стороны. Голова капитана Грула дернулась назад. Из аккуратной небольшой дырочки прямо в центре лба вниз по переносице потекла широкая полоса, темный, похожий на густой клюквенный сироп крови. В тот же миг что-то вдруг взорвалось у Андрея внутри. Одним рывком он поднялся на ноги, и стряхнул с себя непонимающих, что происходит с стражей. Андрею ни разу еще не доводилось испытывать одновременно ту силу, которую способны придать его телу задействованные имплантанты, усиливающие мышечный тонус и стимуляторы психомоторной деятельности. Его сознание не успевало даже следить за тем, что совершало тело. Оно фиксировало только завершающие фазы отдельных движений, встающие перед глазами, словно стоп-кадры в кино. Он слышал, как хрустнули лицевые кости стража, когда он ударил его кулаком в переноси. Удар оказался настолько силен, что левый глаз бедолаги вылетел из глазницы и повис на красном шнурке зрительных нервов. Удар локтем назад, и второй страж, хватая перекошенным ртом воздух, упал Андрею на плечо. Обхватив его руками за шею, Андрей швырнул тело туда, где отбивался от двух насевших на него стражей шагади Еще одного противника он сбил, просто ударив его тыльной стороной ладони по лицу. Другой успел сориентироваться и направить в его сторону ствол винтовки. Андрей в прыжке упал на землю. Андрей громко в один в другую. Оттолкнувшись ногами от земли, Андрей откатился в сторону и, изогнувшись в прыжке, вскочил на ноги, одновременно занося руку для удара. «Ты что, сдурел, Джак?» Перед ним стоял Шагадзе, прикрывая лицо рукой с растопыренными пальцами. Андрей медленно выпустил из легких воздух и опустил руки. «Что?» — негромко спросил он. «Ты меня спрашиваешь?» — удивленно посмотрел на него шагади Не дождавшись ответа, Он склонился над мертвым стражем и выдернул у него из спины узкий нож с наборной рукояткой. «Этот точно мертв», — сообщил он голосом врача, обещающего больному, что он непременно будет жить. Андрей подошел к телу капитана и, подцепив его носком ботинка за плечо, перевернул маску. «Кто капитана грохнул?» — спросил он. Шагади не спеша в развалочку, припадая на больную ногу, подошел к Юне и по-приятельски обнял его за плечи. Ну что, братишка, теперь тебя за убийство капитана трибунал светит. Юни нервно облизнул пересохшие губы языком. Представляешь, обернувшись на Андрея, с усмешкой произнес Шагади. Парень где-то старый семизарядный бранд раздобыл. Но самое смешное, Шагади взял пистолет из рук Юни, чтобы продемонстрировать его Андрею, что у него был к нему только один патрон и одним выстрелом. шагаде прицелился из незаряженного пистолета в патрульный автомобиль он уложил не кого-нибудь а капитана патруля шагади одобрительно похлопал юни по плечу кто тебе этот пистолет продал рядовой гробтик сознался юни за сколько за 5 месячных купонов так шагади задумчиво почесал стволом пистолета подбородок когда вернемся в часть обменяем у гробтика Это старье на Брандл образца 07. Но ты думаешь, гроб будет спорить со мной? Строго посмотрел Шагадин Аюни. Нет. Ну, значит, и все на этом. Шагадин наклонился над телом одного из стражей и вытащил из-под него винтовку. Имейте в виду, друзья мои, сообщил он Андрею и Юни, передергивая на винтовке затвор. Я делаю это ради нас всех. Пройдя по дороге, он всадил каждому из стражей по пуле в затылок, после чего кинул винтовку в кювет. «Джак», — сказал он, подойдя к Андрею, — «теперь ты снова командир». «Серьезно?» — Андрей провел ладонью по волосам и взглядом поискал на земле свою каску. «Вот», — подал сержанту каску Юни. «Мы пойдем иным путем», — сказал Андрей, водружая каску на голову. «Интересная мысль», — серьезным видом кивнул Шагаде. От напряжения он даже выпятил нижнюю губу. Вот только я не понял, что это значит. — Это значит, что мы никогда не шли этой дорогой, — сказал Андрей, — и не встречали этот патруль внутренней стражи. И я не слышал, что капитан стражей назвал тебя лейтенантом стаки чуть прищурившись, задал уточняющий вопрос Шагаде. — Ты все правильно понял, — ткнув Шагаде в грудь указательным пальцем, заговорщически подмигнул ему Андрей. «В конце концов я мог просто ослышаться», — вскинув раскрытые ладони к плечам, заверил его Шагаде. «А я вообще ничего не слышал», — пожал плечами Юни. «Тебе повезло», — подмигнул ему Шагаде. «Зато ты, наверное, видел, как вылетел глаз у того стражи которому сержант дал по носу. Да уж поработали вы здесь на славу». Все трое одновременно обернулись на голос. В пяти метрах от них, по другую сторону придорожного кювета, стояла молодая женщина в полевой пехотной форме с нашивками лейтенанта. «Спокойно, мальчики!» Увидев направленные на нее стволы автоматов, женщина подняла руки вверх, показывая, что у нее нет оружия. «Если среди вас есть хотя бы один настоящий мужчина, то он непременно предложит даме руку, чтобы помочь переступить через канаву». Все трое одновременно рванулись вперед. но из трех протянутых ей рук женщина выбрала руку Андрея. «Благодарю вас, сержант!» — улыбнулась лейтенант и, опершись на руку, Андрея грациозно перепрыгнула через кювет. В тот момент, когда руки их соприкоснулись, Андрей почувствовал легкое покалывание в кончиках пальцев. Это был сигнал нейрокода, который ни с чем невозможно спутать. Женщина-лейтенант была связным из статуса. «У меня там в кустах мотоцикл», — взглянув на Шагади, сказала женщина. «Будьте добры, мальчики, вытащите его на дорогу». «Помогите даме», — строгим голосом велел своим подчиненным Андрей. Однако Шагади с Юни бросились выполнять просьбу лейтенанта, прежде чем услышали приказ своего непосредственного командира. «Статус был обеспокоен, когда с вами прервалась связь». Продолжая держать Андрея за руку, негромко произнесла женщина. «Что случилось?» «Ничего страшного». Мило улыбнувшись, ответил Андрей, «просто я едва не погиб. Если бы статус проявил чуть больше расторопности, я был бы весьма признателенному за это. А пока я признателен только за то, что мне прислали столь очаровательного связного». Закончив свою речь, Андрей вознамерился галантно поцеловать даме руку. Но едва только он коснулся ее руки губами, как в полнейшем недоумении отшатнулся назад. Ощущение было такое, словно он лизнул языком контактные батарейки. Это послание из статуса, мило улыбнувшись, сообщила ему женщина. Расшифруйте его, когда окажетесь в безопасности. Непременно. Но позвольте вам ответить тем же. Андрей поднял руку и коснулся средним пальцем шеи женщины. Когда вы возвращаетесь в статус? Сегодня. Отлично. Значит, завтра я смогу получить новый нейрочип. Об этом есть послание. Постарайтесь по дороге больше ни с кем не флиртовать. Я передал вам информацию чрезвычайной важности. На территории Кедлмара произошел прорыв запредельной реальности. «Что?» Симпатичный лейтенант удивленно взмахнул ресницами, словно испуганная бабочка крыльями. «А вот и ваш мотоцикл!» радостно возвестил Андрей. Юни и Шагади, скользя ногами в густой грязи, с трудом вытолкали на дорогу мотоцикл с коляской. «Простите, лейтенант». Уперевшись ладонью в поясницу, Шагади выпрямил натруженную спину. «Но какого дьявола вам нужно было загонять мотоцикл в грязь?» «Я же не спрашиваю вас, чего ради вы расстреляли патруль внутренней стражи», — мило улыбнулся ему в ответ женщина. «Тут мне нечего возразить», — развел руками Шагади. «Но что касается патруля...» «Что касается патруля...» — женщина подошла к Шагади, взялась за руль мотоцикла и завела его одним поворотом пещерком. Я бы посоветовала вам ничего здесь не трогать. Она легко и грациозно перекинула ногу через сиденье мотоцикла. В конце концов, до части вы пешком сможете добраться, а с расстрелянным патрулем пусть разбираются те, кто его обнаружит. Вы ведь ничего не видели? По-моему, с некоторых пор я сделался глухим и слепым. Вдвинув каску на лоб, Шагадя озадаченно почесал затылок. Что ты думаешь об этой дамочке, сержант? Все в порядке, Шагадя. Андрей понял, что у шагади на уме, а потому предостерегающий поднял руку с открытой ладонью. Пусть едет. «Всего хорошего, сержант!» Лейтенант взмахнул на прощание рукой. Ее мотоцикл взревел, выбросил из двухлопной трубы облачко серого дыма и тронулся с места, медленно набирая скорость на разбитой дороге. «Ты ее знаешь, Джак?» Глядя вслед удаляющемуся мотоциклу, спросил у Андрея Шагади. «Не так, как ты думаешь», — ответил ему Андрей. — А зря, — усмехнулся Шагади. — Я бы, например, не отказался. — Хорош болтать, — командирским голосом рявкнул Андрей. — Быстро посмотрите, чтобы никаких наших следов здесь не осталось. — Вот, главная улика. — Шагади вытащил из одеревеневших пальцев командира патруля воинскую карточку сержанта абстрака и протянул ее Андрею. — Отлично, — вытерев карточку а локоть, Андрей спрятал в карман. — Если больше ничего нет, тогда двигаем отсюда. Уже через пару минут они снова шли по дороге, оставив позади себя машину, патруляя пятерых мертвых стражей. «Ну и дерьмо», — услышал Андрей мысленный голос Дейла. «Нужно же было пройти через гиблый бор, чтобы напороться на выходе на капитана Грула». «Между прочим, его должником был ты», — заметил Андрей, «а расплачиваться за тебя пришлось мне». «Откуда я знал, что мы его встретим?» — обиженно произнес Дейл. «Я вообще думал, что его понизили в звании как минимум до лейтенанта». — Думал, — хмыкнул Андрей, — если бы я знал, чем закончится вся эта авантюра. — Ну не ругайся, Андрюша, все совсем не так уж плохо. Да заодно только информацию о гиблом Боре нам с тобой. Что, медаль дадут? Ну ладно, Андрей, все мы перенервничали. — Я, я перенервничал. На мне все это висит, Дейл. Что бы вы там у себя в статусе не думали. Хорошо, хорошо, успокойся. — Успокойся? Какого черта, Дейл? Ну, что тебе нужно для того, чтобы прийти в норму? Банку холодной колы и диск элвиса Ну, колу здесь ни за какие деньги не достанешь, а вот с Элвисом помочь могу. Ты это серьезно? — настороженно спросил Андрей. Конечно, могу напеть. Иди ты. Как знаешь. Лайзе, между прочим, нравится, как я пою. А кто такая Лайза? Связная, с которой мы расстались 10 минут назад. Понятно. Что тебе понятно? Все... Дэйл обиженно затих. Какое-то время все трое шли молча. Вдруг ни с того ни с сего, Шагади начал фальшиво напевать какой-то незатейливый мотивчик. «Дэйл», — мысленно застонал Андрей, «слушаю тебя», — тут же отозвался напарник, «ты что, издеваешься?» «А что такое?» Голос дейла был абсолютно невозмутимым. «Шагади!» «А что Шагади?» «Ты слышишь, что он там мычит?» Это же «Love Me tender». Ну и что с того? Он не может знать этой песни. Естественно. Но я ее знаю. А поскольку ты запретил мне ее петь, я решил послушать ее в исполнении шагади А что, если ее услышит кто-нибудь еще? Да брось ты. шагади забудет ее, прежде чем допою до конца. В конце концов, я тоже имею право отдохнуть. Ну, знаешь... Слушай, Андрей, примирительно начал Дэйл, да, давай хоть сейчас не будем ругаться. Ты же сам понимаешь, что это бессмысленно. У нас с тобой абсолютная психологическая совместимость, а это значит, что выясняя отношения друг с другом, мы на самом деле пытаемся решить наши личные проблемы. Чьи именно? Твои или мои? Да какая разница, если мы с тобой одно целое? А мне кажется, что я только тем и занимаюсь, что решаю твои проблемы. Забудь об этом. Давай подумаем о будущем. «А ты умеешь предсказывать будущее?» «Нет, я тоже». Трое солдат шли по дороге, упирающейся в горизонт. Это была не дорога из желтого кирпича, а обычный проселок, разбитый гусеницами танков. И никто из них не знал, куда приведет их этот путь, хотя каждый, естественно, надеялся на лучшее. «Смотрите-ка», — негромко произнес Юни, не указывая пальцем в небо, Небольшая серая туча наползла на сияющий диск «Борха-1», закрыв его почти полностью. На самом краю тени был виден маленький бледно-розовый шарик «Борх-2». Дурной знак, сплюнув на дорогу, мрачно возвестил Шагади. ПЕСНЯ my dreams fulfilled for my darling i love you and i always